Глава 3. Погребение престарелой госпожи Наземан состоялось на Батт-Кёнигштейнском кладбище в тесном семейном кругу, как было объявлено, что, разумеется, не соответствовало действительности, ибо клиенты и заказчики не приминули принять участие в похоронной процессе и пожать над могилой руки скорбящим родственникам. В траурном извещении выражалась просьба воздержаться от возложения венков и рекомендовалось вместо этого передать пожертвование в Красный Крест. Режиссура, как якобы сказал Д'Артес, не упустила даже самой малости из того, что производит на читателя газет впечатление благочестия и скромности. Прессу же, и не только местную, больше всего заинтересовало, что гроб был установлен для прощания в одном из громадных цехов завода – Это позволило сделать превосходные по сюжету снимки для иллюстрированных журналов и кинохроники. Усыпанный цветами гроб, венки с гигантскими живописно расправленными лентами, чтобы каждый прочитал, что на них начертано, нашей незабвенной директрисе или попечительной матери нашей фирмы, и многое другое, что создавало впечатление царящего на заводе климата сердечности. Добавьте к этому станки и конвейеры вокруг гроба, И, наконец, персонал торжественным потоком, обтекающий гроб, женщины и девушки, возлагающие на него трогательные букетики, все, само собой, в рабочей одежде и, стало быть, совершенно стихийно выражающие свое горе. Весь персонал отпустили с половины рабочего дня. Нечего и говорить, что в видных деятелях недостатка не было. Фотографии запечатлели министра, двух-трех обербургомистров с супругами, изобразившими на лицах скорбь, и даже генеральский мундир, «Гляди-ка», — заметил будто бы Дортес, разглядывая снимки. «Обо всем подумали. Чистейшее надувательство», — возмущенно воскликнул Ламбер, как впоследствии рассказала протоколисту Эдит Наземан. На похороны были, конечно, приглашены пресса и телевидение, без конца вспыхивал магний, и все действо освещалось прожекторами. Для журналистов и операторов в столовой завода был приготовлен богатый выбор холодных закусок. Эдит Наземан тоже считала все это чистейшим надувательством. К бабушке своей она ни малейшей симпатии не испытывала. Она меня иначе, как и Дитхен, не звала, понимала, чем взбесить. Не помогло и объяснение Ламбера, не усматривавшего в этом злого умысла. Просто в Саксонии существует обычай, когда надо и не надо прицеплять уменьшительный суффикс «хен», чтобы все сравнять с собой. А все смотрит со своей колокольнем. Эдит, кстати... Поздно узнала свою бабушку, по сути, всего два года назад, и отчасти поэтому чувствовала себя в семье чужой, считая, что ее там едва терпят. «Кто знать меня не знали», — говорила она, — «а теперь я вдруг член семьи. На Рождество ее шофер развозил подарки по всему городу, и мне сверток с провизией завез, точно я себя не прокормлю. И что этой женщине в голову взбрело? Я все раздала моим квартирным хозяевам и сослуживцам». Да еще домой послала. Матери вся эта всячина никогда не помешает. Но отец, видимо, не поддержал ее. По мнению папы, я радоваться должна, что мне прислали только сверточек. Разыграясь у нее воображение и придумая она для меня оригинальный подарок, я бы пропала. Теперь же я числяюсь в списке тех, кто получает сверточки, и могу жить, как моей душе угодно. Тем не менее, Эдит Назыман воспринимала эти подарки как подачки бедной родственницы». Ламбер был, собственно говоря, прав, когда называл похоронное торжества рекламной шумихой. Престарелая госпожа Назе Манхоти была главным держателем акции предприятия, нисколько не интересовалась производством. Она появлялась на людях лишь когда открывали новую столовую или учреждали родильный дом. В списках жертвователей на церковной организации ее имя стояло первым. Однако даже язвительные замечания Ламбера не изменили точки зрения Д'Артеза. «Как раз потому, что это чистейшая комедия», — сказал он, — «так легко им подыгрывать. Меня даже забавляет, что я и в их комедии играю лучше, чем они. Это сбивает их с толку. Но попробуй, не прими участие в их комедии, они это сочтут за протест, и ты дашь им в руки преимущество воспринимать себя всерьез, то есть преимущество спокойной совести. Протест, словно у людей, нет дел важнее, чем ополчаться против их скверной комедии и пунцовых пятен на щеках моей сестрицы лотты Если же ты им подыгрываешь, они теряются и не отваживаются входить в раж. Погоди, что-то еще будет при вскрытии завещания». Кое-какие подробности о том, как прошло вскрытие завещания, протоколисту известны. Так, к великому изумлению всех участников, дартес ввел в игру свою дочь Эдит в качестве, так сказать, ключевой фигуры. Эдит Наземан пришла в ярость. И зачем это папе понадобилось? Мне до всего этого дела нет, пусть не нарадуются на свои капиталы». Ламбер тоже возражал, ибо Дортес тем самым навязывал дочери роль, которая ей явно не по плечу. Мнение протоколиста запросили потому лишь, что он изучал юриспруденцию, и, как считал Ламбер, лучше разбирался в этих вопросах. Хотя, по сути дела, речь здесь шла отнюдь не о юридической проблеме. Именно из-за вскрытия завещания Дортес задержался во Франкфурте на день-другой после похорон. Процедура вскрытия происходила на нейтральной территории на Раттеннау-Плац в конторе нотариусов Видемана или экранца юристов фирмы Наней. Присутствовали генеральный директор Отто Наземан с женой Амелией, урожденный Блиц из Швартау близ Любека, госпожа Шарлотта Фишер, урожденная Наземан, с мужем, директором банка Урсом Фишером из Базеля и Эрнст Наземан, называемый Дортес, Протаколисто представляется излишним высказываться здесь об условиях завещания, в целом их можно характеризовать как справедливые и вполне приемлемые. Дартес, несмотря на дистанцию, которую он в течение более чем трех десятилетий соблюдал по отношению к семье и к фирме Наней, существенно обделён не был. В завещании имелась фраза: моему сыну Эрнсту, никогда не пользовавшемуся преимуществами остальных моих детей и так далее и тому подобное. Фраза, несущая в себе оттенок предпочтения, хотя материального выражения к удовольствию прочих наследников, оно и не получило. По прочтении завещания, с содержанием которого другие наследники, судя по всему, были уже знакомы, Дортезу, как старшему сыну, был для проформы задан вопрос, согласен ли он с объявленными условиями. Все присутствовавшие, прежде всего, генеральный директор Отто Наземан и госпожа Шарлотта Фишер – очевидно считали его согласие само собой разумеющимся брат они полагали будет приятно удивлен что и о нем невзирая на полное его равнодушие к фирме на ней позаботились со столь неожиданной чтобы не сказать незаслуженной щедростью правда что касается продажи акций то в завещании имелись пункты должным образом оберегающие фирму от проникновения иностранного капитала Управление переходящим к Дортезу состоянием оставалось таким образом исключительно за дирекцией. Положение это, однако, не затрагивало той значительной доли дохода, которая должна была поступать к Дортезу. А потому все ушам своим не поверили, когда на поставленный вопрос Дортез со свойственной ему невозмутимой вежливостью ответил «Я вынужден просить время на размышления». Все взоры устремились на него. Пятна на щеках его сестры Лотты побагровели». Она локтем подтолкнула мужа директора Фишера, что, видимо, означало «Ну, разве я тебе не говорила?» Но адвокат Видеман, опытный председательствующий, еще удерживал в руках бразды правления. «Время на размышления. Но почему, позвольте спросить? Потому что решение зависит не от меня». «Ах, вот как, понимаю. От кого же зависит э, ваше решение?» «Позвольте спросить?» «От Эдит Наземан». ты разразилась буря. «От Эдит?» — воскликнула Шарлотта Наземан. Дортес дружелюбно кивнул ей. «Но какое отношение имеет к этому Эдит?» И так как дартес не отвечая ей, по-прежнему дружелюбно поглядывал на нее, она в поисках поддержки переводила глаза с одного на другого и в конце концов обратилась к мужу. «А ты что скажешь, Урс?» Но директор банка Урс Фишер ответил только «Да ушла ладно, ладно». «Но ведь об Эдит вообще и речи нет, не унималась госпожа Шарлотта Наземан. Пятна на ее щеках полыхали огнем». — О твоих детях в завещании тоже речи нет, если я его правильно понял. — А ты что скажешь, Урс? — со своей стороны спросил Д'Артес, директора банка, который и на сей раз ответил тем же «Да уж ладно, ладно». Господин Видеман попытался включиться в разгоревшийся спор, но тягаться с госпожой Шарлоттой назиман было и ему не под силу. — Эдит же слишком молода для подобных вопросов, — вскричала она с оттенком пренебрежения в голосе. Именно поэтому, ответил Дертэс, не изменяя своей невозмутимой вежливости. Я не понимаю тебя, Эрнст. Этого никто и не требует, Лотта». Наконец, господину Видоману удалось вставить слово. Он позволил себе обратить внимание присутствующих на то обстоятельство, что предполагаемые правопреемники наследников в утверждении завещания действительно никакой роли не играют. Замечание, которое госпожа Шарлотта Назиман одобрила торжествующим: "Видишь, видишь, «И что ты скажешь, Урс?» Но господин Видеман не позволил прервать себя репликом и спросил дартеза не ускользнул ли от него смысл заключительного пункта завещания. А пункт этот гласил, что тот из наследников, кто, не соглашаясь с условиями завещания, воспрепятствует его осуществлению, будет ограничен лишь обязательной долей». «Не смею предположить, — изрек господин Видеман, — будто вы намерены создавать трудности, которые заставили бы нас обратиться к упомянутому заключительному пункту». «Трудности?» — переспросил Дортес и удивленно вздернул бровь, как весьма выразительно делал в своих пантомимах. «Я просил бы господин Видеман занести в протокол этого совещания, что выражение «создавать трудности» введено в беседу не мною, а вами». Это замечание смутило даже нотариуса, К счастью, однако, выкрики госпожи Шарлотты назиман избавили его от необходимости отвечать. «Но ты же создаешь трудности!» — взвизгнула она. «Я? Или твоя Эдит?» «Моя Эдит не более, чем твои дети, заинтересована в том, чтобы, по выражению господина Видемана, создавать трудности. В конце концов, речь идет об уиме денег. Что ты скажешь, Урус?» Таким-то образом обратившись, как бы, между прочим, и в спокойной форме к миролюбивому директору швейцарского банка Д'Артез отнял у госпожи Шарлотты Наземан возможность апеллировать к своему директору-консорту и этим до предела накалил атмосферу, что подтверждалось пылающими пятнами на щеках госпожи Шарлотты Наземан. На мгновение возникла опасность, что она обрушится на мужа, не успевшего даже ответить Д'Артезу своим «Да уж ладно, ладно». Но прежде чем делу дошло до тягостной сцены, Взгляд ее упал на более мощного союзника. «А что ты скажешь, Отто?» — воскликнула она, обращаясь к другому брату, сидевшему напротив. Эрнст же вечно создавал трудности. Господин генеральный директор Отто Наземан, к которому она обратилась, до сей поры только слушал и даже проявлял известное равнодушие к дискуссии. Вне сомнения, он обладал достаточным опытом в подобного рода обсуждениях и знал, что самая надежная тактика в этих случаях – дать партнерам выкричиться, ни во что не вмешиваясь, когда же пыл уляжется, не составит труда достичь желаемых результатов. «Мне тоже не по душе слово трудности, – господин доктор Видеман, – сказал он, обращаясь к нотариусу. «Ну – но а зачем нам, взрослым людям, спорить о каком-то неудачном выражении? Мы же все знаем, что нам необходимо обсудить куда более важные вопросы. «Да уж ладно, ладно!» — послышалось, наконец, одобрительное урчание. «Денежные!» — произнес Дортес дружелюбно, прямо таки мечтательно. «Судьбу фирмы Наней!» — возразил ему брат не без пафоса. Но Дортес парировал его пафос с сентиментальностью. «Полагаю, нам прежде всего важна последняя воля нашей дорогой мамочки. Если я правильно понимаю заключительный пункт, в чем нас, по всей вероятности, не замедлит просветить господин Видеман, то прежде всего усматриваю в нем ее волю обеспечить мирное единение семейства назиман «Наша дорогая мамочка, как всем нам, а тебе, Лотта, лучше, чем кому бы то ни было известно, всегда ратовала за мир». «Видишь, видишь», — воскликнула госпожа Шарлотта назиман растроганная словами «мир» и «дорогая мамочка». Тут, наконец, ей удалось разразиться слезами. «А потому», — продолжал Дортес, — «Если только я верно трактую означенный пункт, что нам может подтвердить лишь господин Видеман, я вижу единственную истинную нашу цель в том, чтобы сохранить столь желанный нашей дорогой мамочке мир. Но зачем же ты тогда создаешь трудности?» – всхлипнула госпожа Шарлотта Наземан. «Мы ведь решили впредь не употреблять слово «трудности», – довольно резко заметил генеральный директор Наземан своей сестре. «Извини, Эрнст, вернемся к делу». Я, естественно, тоже немало удивлен, что ты требуешь время на размышления. Ты все еще настаиваешь на этом? Да, Отто, и теперь. Еще решительнее, чем прежде, если хочу выполнить волю нашей дорогой мамочки. Да, теперь, после нашей краткой беседы, у меня, пожалуй, даже больше сомнений, чем в начале. Мне придется добросовестно над этим подумать, чтобы принять решение, действительно отвечающее желанию нашей мамочки. Я полагал, ты хочешь переговорить с Эдитом хотя господин Видеман и растолковал тебе, что ни Эдит, ни Лоттины, дети, ни мои никакой роли при утверждении завещания не играют, по крайней мере, с юридической точки зрения, ибо они не названы в нем наследниками. Надеюсь, я верно выразился, господин Видеман. Ты меня превратно понял, — ответил дартес Не юридическая сторона меня заботит, это не проблема. А если и проблема, то с простая, что мы ее с легкой душой передоверим господину Видеману. Меня заботит едва ли учитываемая с юридической точки зрения воля нашей дорогой мамочки, послужившая, несомненно, истинным мотивом завещания с такой точностью сформулированного юридически. Ты скажешь судьба фирмы на ней Я полностью согласен, как генеральный директор, ты ничего другого сказать не можешь, такова и должна быть твоя позиция. Но для меня, извини, подобная позиция чересчур абстрактна. Для меня, разумеется. «Я не собираюсь никому навязывать свое мнение, ибо, как уже сказано, речь идет о буйме денег». «Ну, так что же ты, собственно говоря, хочешь?» – спросил Отто назиман «Быть может, мне легче будет принять решение, если ты пояснишь мне, что подразумевалось под выражением «создавать трудности». Но мы же договорились не пользоваться больше этим выражением. Извини, если я все-таки воспользуюсь им. Я, по всей вероятности, тоже не обратил бы на него внимания, не сорвись у Лотты с языка замечания», что я вечно создавал трудности. Но оно именно сорвалось у нее с языка, как ты сам говоришь. Вот это я и должен знать со всей определенностью. от Мало того, от этого даже зависит мое решение. Как же иначе распознаю я волю нашей дорогой мамочки? Ведь вполне возможно, что обращаться к выражениям трудности и сорвавшимся с языка касательно меня вечно... Было некой семейной традиции, о которой я из-за многолетней отлучки не мог знать. Если наша дорогая мамочка придерживалась этой семейной традиции, то, само собой разумеется, это не может не отразиться на толковании ее последней воли. Но она же особо упомянула тебя в завещании. Я просто не понимаю, чего еще тебе надо. Как записано в том пункте, обратился генеральный директор Отто Назыман, к господину Видеману, который в ответ на это еще раз огласил спорный пункт. «Моему сыну Эрнсту, никогда не пользовавшемуся преимуществами остальных моих детей. Благодарю вас достаточно. Вот видишь, Эрнст, надеюсь, ты удовлетворен?» «И я так считаю», — подала голос Шарлотта Наземан. «Вообще, какие преимущества? Прошу тебя, Лотта, позволь нам», — пытался удержать сестру отта назиман «Какие преимущества?» «Я ничего такого не приметила, и нам еще этим глаза колоть». «Разве мы виноваты, что Эрнст вечно создавал трудности?» «Прошу тебя, лотта это к делу не относится». «Но ведь так оно и было, Отто, именно вечно». «И раньше еще, когда я ребенком была, не слишком этим интересовалась». «Но уж позднее, когда Эрнст полез в политику...» «Прошу тебя, лотта не будем сейчас говорить об этом». «Эрнст прав. Мама всегда опасалась, как бы он опять чего не натворил». Как же все это было тягостно, и сколько это причинило папе забот из-за нашего завода. Нацистам могла же броситься в глаза связь между нами и Эрнстом. Все это мне прекрасно известно, Отто, и мы еще, выходит, виноваты. Что ты скажешь, Урс? «Но так мы с места не сдвинемся», — с отчаянием заключил Отто Наземан. Напротив Отто вновь вмешался в спор Дортес. «Мы уже очень и очень продвинулись». «Я целиком согласен с Лоттой. Тот самый спорный пункт, в котором я упомянут, может быть, понят как своего рода возмещение». «Возмещение?» «Пожалуйста, вот ты не раздражайся из-за этого нелепого модного слова. Сейчас главное верно понять последнюю волю нашей дорогой мамочки. И в этом отношении я целиком на твоей стороне, лотта Я никак не возьму в толк, почему это некоему Эрнсту Наземану следует за твой счет выплачивать возмещение». «Возмещение!» — во второй раз воскликнул генеральный директор Наземан. Несмотря на большой опыт, накопленный в переговорах с норовистыми партнерами, тут уж и он потерял терпение. О каком-либо возмещении или претензии на таковое не может быть и речи, поскольку это касается нашей семьи или фирмы Наней. Весьма сожалею, что об этом вообще заговорили. Считаю этот разговор излишним, но не я его начал. Позволь тебе сказать, Эрнст, что в условиях тогдашнего режима Да к тому же в военное время мы в самом деле оказались в весьма затруднительном положении, когда узнали, что один из носителей нашего имени арестован и заключен в концлагерь. Подобная ситуация в тех условиях легко могла привести к краху фирмы Нанэй. «Папа в ту пору вовсе потерял аппетит, помнишь, Отто?» — ставила госпожа Шарлотта Наземан. «Прошу тебя, лотта дай мне кончить. Мне, как я полагаю, лучше известно все те печальные обстоятельства». Несмотря на это, Эрнст, можешь быть уверен, мы не оставили тебя в беде. Вопреки затруднительному положению, в каком оказалась наша семья из-за фирмы Наней, мы тотчас же предприняли для тебя все, что было в наших силах. У нас, естественно, были связи, и папа... Мама даже пошла на унижение отправилась к той бабенке, жене какого-то гауляйтера, или как их тогда называли. Боже, до да чего все это было неприятно, — вновь перебила его госпожа Шарлотта Назман. «Право, Эрнст, все это подразумевалось само собой. Мы выполняли наш долг, я упоминаю об этом лишь потому, что ты подверг сомнению завещание, просишь, как ни странно, дать тебе время на размышления. И потому еще, что ты заговорил о возмещении. Извини, Эрнст, но можно было бы привести и противоположные аргументы. К тебе, по всей вероятности, относились снисходительнее, чем к другим заключенным. Кто знает, не спасли ли наши связи тебе жизнь?» если, конечно, то, что нынче пишут о концлагерях, соответствует истине. Но обстоятельства эти уже в прошлом, нечего больше о них толковать. Я обратил твое внимание на них лишь потому, что и в завещании речь идет единственное о фирме Наней, иначе мы и словом бы об этом не обмолвились. «Благодарю тебя, — вот-то дружелюбно ответил Дортес, — выслушав твое разъяснение, я еще более настоятельно прошу дать мне время на размышления, чтобы обсудить этот вопрос с Эдит». «Какое отношение имеет к этому Эдит?» — вновь воскликнула с негодованием сестрица Лотта. «О, самое непосредственное! Именно теперь, после сообщения Отто, я понял последнюю волю нашей дорогой мамочки в том смысле, что обязан фирме на ней и всем вам выплатить возмещение». «Да кто же об этом говорит?» — воскликнул отта Наземан. «Об этом говорю я». И как ты понимаешь, Отто, вопрос о выплате столь значительного возмещения я не могу решить, не заручившись согласием моей предполагаемой наследницы. — К чему такая сверхщепетильность? — с отвращением вскричал генеральный директор. — Но кто же из нас здесь присутствующих так сверхщепетилен? — обратился Д'Артес с приветливой улыбкой к сестрице Лотте. — Я? — вскричала она. — Уж во всяком случае не я. Ни одна душа не требует от тебя денег. Что за нелепая идея? — Речь идет вовсе не о деньгах. Вот как выходит, я все время ошибался. Так что же, господин Видеман, мы, стало быть, поручим решать это вам, как юристу? Не могли бы мы сейчас... Завершение переговоров не нуждается в дословной передаче. дартес просил месяц на размышления. Две недели у него все-таки выторговали, хотя и этот срок вызвал протест госпожи Шарлотты Фишер, урожденной Наземан. Нам придется еще раз приезжать, — сетовала она, — а все из-за твоих нелепых размышлений. Что ты скажешь, Урс? Но это возражение удалось свести на нет, когда господин Видеман пояснил, что письменно нотариально заверенного согласия со стороны Д'Артеза будет вполне достаточно. Кроме того, был составлен и подписан документ, в котором говорилось, что управление фирмой на ней в течение этих двух недель остается в руках господина генерального директора Отто Наземана, как и предусмотрено завещанием, и что другие наследники против этого не возражают. На том переговоры и закончились. Прозвучали еще две-три учтивые фразы. Госпожа Амелия Наземан, например, на протяжении дебатов, не проронившая ни слова, выразила Д'Артезу сожаление, что он остановился не у них, В ответ на что он сослался на великое множество деловых телефонных разговоров, которые внесли бы в домашний уклад лишнее беспокойство. Госпожа Шарлотта Фишер, правда, не удержалась, чтобы не сказать на прощание «Не понимаю я тебя, Эрнст!» Вопреки своему первоначальному намерению протоколист предпочитает уже сейчас сообщить о решении, принятом Д'Артезом через две недели хотя самого протоколиста эти подробности посвятили лишь спустя много времени. Поскольку о вскрытии завещания сообщено во всех подробностях, можно заблаговременно осветить и этот вопрос. Что до переданного выше хода переговоров, то протоколист узнал о нем только от Ламбера, так как Эдитсен Азаман и вовсе не была в курсе дела. Представляется даже, что Дортес сознательно оставил ее в неведении не желая должно быть оказывать на нее какое бы то ни было давление протоколист вынужден признаться что не сразу уяснил себе мотивы дартеза после того как ламбер изложил ему ход переговоров только теперь по долгом размышлении он начинает понимать что из всего сказанного недвусмысленно следует какой целью задался дартез как и в своих пантомимах он лишь слегка поиграл на нервах собеседников, поддался искушению их обескуражить, пародируя их нравы и предубеждения. Иными словами, Д'Артес с самого начала решил отказаться от наследства, теперь это ясно как день, и, приняв другое решение, он, пожалуй, обманул бы все наши ожидания. А медлил он с отказом для него, само собой разумеющимся, исключительно из-за дочери. Друзья, видимо, обстоятельно обсудили этот вопрос. Ламбер, естественно, тоже был за отказ, в связи с чем весьма резко отозвался о фирме наны и о семействе Назыманов. В сущности, оба и не сомневались, что Эдит одобрит намерение отца. Но Дортес боялся прежде всего, как бы она из преданности ему не приняла решение, о котором впоследствии, возможно, пожалеет. И только поэтому против их обыкновения он столь обстоятельно обсудил свое чисто дело с Ламбером. «Мы таким образом вторгаемся в жизнь другого поколения, а это нам не положено», будто бы сказал Д'Артес. Ламбер предложил, чтобы Д'Артес согласился получить единовременно некую сумму, которая фирме на ней так или иначе ущерба не причинит. Тем самым он раз и навсегда порвет как с фирмой, так и с семейством Назыманов. «Если живые с Эдит никак этих денег не хотите», — заметил он, — «передай их в дар жертвам нацизма или бывшим узникам концлагерей». Однако предложение это было категорически отвергнуто д'Артезом. Если бы даже я решился на подобную полумеру, такое пожертвование пошло бы только на пользу фирме «Нанэй». Пусть, если это им нравится, рекламируют свою продукцию прелестными девичьими ножками, но не фальшивыми благодеяниями.